Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Виктор Пелевин. День бульдозериста. Что они делают здесь, эти люди? С тревогой на лицах, тяжелым ломом все бьют и бьют. Исакова так убоку. Иван Померанцев... Упер локти в холодный сырой бетон подоконника с тремя или четырьмя изгибающимися линиями склейки — Валерка, когда жену пугал, ударил утюгом. Сдул со стекла ожиревшую черную муху и выглянул в залитый последним солнцем осенний двор. Было тепло, и снизу поднимался слабый запах масляной краски, исходившей от жестяной крыши пристройки, покрашенной несколько лет назад, и начинавшей вонять, как только чуть пригревало солнце. Еще пахло мазутом и щами, тоже совсем не сильно. Слышно было, как вдали орут дети и ржут лошади, но казалось, что это не природные звуки, а прокручиваемая где-то магнитофонная запись. Наверное, потому казалось, что ничего одушевленного вокруг не было, кроме неподвижного голубя на подоконнике через несколько окон. Улица была какой-то безжизненной, словно никто тут не селился и даже не ходил никогда, и единственным оправданием и смыслом ее существования был выцвевший стенд наглядной агитации, аллегорический в виде двух мускулистых фигур, изображавший народ и партию в состоянии единства. В коридоре продребезжал звонок. Иван вздрогнул, отложил уже размятую пегасину, сигарета была сырой твердой и напоминала маленькое сувенирное полено и пошел открывать идти было долго он жил в большой коммуналке переделанной из секции общежития и от кухни до входа было метров двадцать коридора устланного резиновыми ковриками и заставленного детскими кедами до да грубой обувью взрослых за дверью бухтел тихий мужской голос и время от времени Коротко откликалась женщина. «Кто?» — спросил Иван бытовым тоном. Он уже понял, кто, но ведь не открывать же сразу. «К Ивану Ильичу!» — отозвался мужчина. Иван открыл. На лестничной клетке стояла так называемая «пятерка» бюро состоявшая у них в цехе из двух всего человек, потому что эти двое — Осьмаков и Алтынина — Она была сейчас в марлевом костюмчике и держала в руках, далеко отнеся от туловища, пахнувшей селедкой сверток. Совмещали должности. — Иван, Ванька! — заулыбался с порога Осьмаков, входя и протягивая Ивану две подрагивающие мягкие ладони. — Ну ты как сам-то? Болит? Ноет? — Ничего не болит, — смутясь ответил Иван. — Идем в комнату, что ли? А Толтыниной еще сильнее, чем селедка, и пахло духами. Иван, когда шли по коридору, специально чуть отстал, чтобы не чувствовать. — Вот так, значит, Ванюша! — грустно и мудро сказал смаков сев у стола. — Все выяснили. То, что произошло, признано несчастным случаем. Этот, дорогой то мой человек, дефект сварки был. На носовом кольце. И с имени твоего теперь снято всякое недоверие. Осьмаков вдруг потряс головой и огляделся по сторонам, словно чтобы определить, где он. Определил и тихонько вздохнул. — У ней ведь корпус из урана у бомбы, — продолжал он. — А кольцо-то стальное. Надо спецэлектродом приваривать. А они во втором цеху простым приварили передвиги майские. Вот оно и отлетело кольцо-то. Ты хоть помнишь, как все было? Иван прикрыл глаза. Воспоминание было какое-то тусклое, формальное, словно он не вспоминал, а в лицах представлял себе рассказанную кем-то историю. Он увидел себя со стороны. Вот он нажимает тугую кнопку, которая останавливает конвейер. Кнопка срабатывает с большой задержкой, и щербатую черную ленту приходится отгонять назад. Вот он цепляет... Крюком подъемника за кольцо отбракованную бомбу с жирной меловой галкой на боку криво приварен стабилизатор и вообще какая-то косая. Включает подъемник, и бомба, тяжело покачнувшись, отрывается от ленты конвейера и ползет вверх. Цепь до упора наматывается на барабан и срабатывает концевик. — Уж четвертое за сегодня, — думает Иван. Так, глядишь, и премия маем гаркнет. Он нажимает другую кнопку, включается электромотор, и подъемник начинает медленно ползти вдоль двутавра, приваренного к потолочным балкам. Вдруг что-то заедает, и бомба застревает на месте. Так иногда бывает. Вмятина на двутавре, кажется. Иван заходит под бомбу и начинает качать ее за стабилизатор. Так она набирает инерцию, чтобы колесо подъемника перекатилось через вмятину на рельсе. Как вдруг бомба странным образом поддается, а в следующую секунду Иван понимает, что держит ее в правой руке над своей головой за заусенчатую жесть стабилизатора. Дальше в памяти. Окно больничной палаты, шест с бельевой веревкой до половины дерева. Вань! — прозвучал Исмаковский голос. — Ты чего? — Порядок, — помотал Иван головой. — Вспоминаю вот. — Ну и что, помнишь? — Частично. — Самое главное, — сказала Алтынина, — что вы, Иван Ильич, из-под бомбы выскочить все-таки успели. Она рядом упала. — А... — А по почкам тебе баллон с диетеридом лития звезданул, — перебил Исмаков. — Сжатым воздухом выкинуло, когда корпус треснул. Хорошо, хоть баллон не грохнул. Там 300 атмосфер давления. Иван сидел молча, слушая то Осьмакова, то большую черную муху, которая через равные промежутки времени билась в окно. — Верно, гости растревожили, — думал он. Раньше тихо сидело. — Чего же не хотят-то? Скоро с Осьмаковым произошло обычное рефлекторное переключение которое вызвало у него простой акт сидения за столом в течение некоторого срока. Его глаза подобрели, голос стал еще человечнее, а слова стали налезать одно на другое. Чем дальше, тем заметней. — Ты, Вань, — говорил он, маленькими кругами двигая по клеенке невидимый стакан, — и есть самый настоящий герой трудового подвига. Не хотел тебе говорить, да скажу, про тебя... «Уранбаторская правда будет статью печатать, уже даже корреспондент приезжал, показывал заготовку, там, короче, написано все как было, только завод наш назван уранбаторской консервной фабрикой, а вместо бомбы на тебя столитровая бочка с помидорами падает, но зато ты потом еще успеваешь подползти к конвейеру и его выключить, ну и фамилия у тебя другая, понятно». Мы советовались насчет того, какая красивее будет. У тебя она какая-то мертвая, реакционная, что ли? Май его знает. И имя неяркое придумали Константин Победоносцев. Это Васька предложил из красного полураспада. Умный май твоему урожаю. Иван вспомнил. Так называлась заводская многотиражка, которую ему пару раз приходилось видеть» ее было тяжело читать потому что все там называлось иначе чем на самом деле линия сборки водородных бомб где работал иван упоминалась как цех плюшевые игрушки средней мягкости так что оставалось только гадать что такое например цех синтетических елок или отдел электрических кукол но когда красный полураспад писал об освоении выпуска новой куклы марина с семью сменными платицами который предполагается оснастить детские уголки на прогулочных теплоходах, Иван представлял себе черно-желтую заграницу с обложки шакала и злорадно думал, что в импелюги майские, схавали в своих небоскребах. Правда, уже полгода красный полураспад распространялся по списку, как было объяснено в редакционной статье, в связи с тем значением, которое придается производству мягкой игрушки. И Иван даже не сразу сообразил, что речь идет о заводской многотиражке. Осьмаков как-то незаметно перескочил на другую тему. — В общем, жужло баба, — тихо говорил он, глядя на что-то невидимое в метре от своего лица. — Трудяга! Я ей кричу. Какого ж ты, мая, мать твою, забор разбираешь? — Это Иван Ильич, — перебил Алтынина. «Вообще первый случай, когда про наш завод городская газета напишет. И еще, может быть, с телевидения приедут. Мы уже место нашли, где снять можно. И совком не против». «Чем?» — не понял Иван. «Совком! Совком!» — отчетливо повторила Алтынина. «Товарищ Копченов сейчас занят. Здание детям передает. Но сам лично звонил шуму «Шума-то сколько, Галина Николаевна». Надо же на чем-то детей воспитывать, а то от них одни поджоги со взрывами. Вчера на Сандаля опять мусорный бак взорвали. По песочницам бродит Осьмаков вдруг издал булькающий звук и повалился головой на стол. Началась суета. Иван побежал на кухню за тряпкой. Алтынина захлопотала вокруг Осьмакова, приводя его в чувство и объясняя, как он сюда попал и где находится. Когда Иван принес тряпку, Осьмаков выглядел уже совершенно трезвым и мрачно позволял Алтыниной оттирать ему лацкан пиджака носовым платком. Гости сразу же стали собираться. Встали, Алтынина взяла со стола пахнувший селедкой сверток, Иван решил почему-то, что тот предназначался для него, и стала его переупаковывать. Заворачивать в свежую газету, потому что бумага уже пропиталась коричневым рассолом и грозила вот-вот разорваться. Осьмаков с фальшивым интересом уставился в настенный календарь с изображением низенькой голой женщины у заснеженного запорожца. Наконец, селедка была упакована, и гости попрощались. Иван так и проводил их до двери с тряпкой в руке и с той же тряпкой вернулся в комнату. Кинул ее на пол и сел на диванчик. Некоторую странноватую вялость своего состояния он объяснял тем, что из-за ушиба почек не пил уже целых две недели. Одну неделю в больнице, а вторую дома. Но всерьез смущало его то, что никак не удавалось вспомнить свою жизнь до несчастного случая. Хоть он более или менее помнил ее фактическую сторону, воспоминания не были по-настоящему живыми. Например... Он помнил, как они с Валеркой пили после смены, а лобошлы. И Валерка на отрыжке произнес слава труду в тот момент, когда Иван подносил бутылку к губам. В результате полный рот портвейна пришлось выплюнуть на кафельный пол. Так было смешно. А сейчас Иван вспоминал самого себя смеющимся. Вспоминал короткую борьбу с мышцами собственной гортани за отдающий марсианской нефтью глоток. Вспоминал хохочущую рожу Валерке, но совершенно не мог припомнить самого ощущения радости и даже не понимал, как это он мог с таким удовольствием пить в пахнущем мочой закутке за ржавым щитом пятого реактора. То же относилось и к комнате. Вот, например, этот календарь с запорожцем. Иван совершенно не мог представить себе состояние, в котором могло появиться желание повесить этот глянцевый лист на стену. А он висел. Точно так же непонятно было происхождение большого количества пустых зеленого стекла бутылок, стоявших на полу перед шкафом. То есть ясно, сам Иван с Валеркой их и выпили. Да еще не все здесь остались, много повылетало в окно. Непонятно было другое. Почему весь этот портвейн оказался выпитым, да еще в обществе Валерки? Словом... Иван помнил все недавние события, но не помнил себя самого посреди этих событий. И вместо гармонической личности коммуниста или хотя бы спасающейся христианской души внутри было что-то странное, словно хлопала под осенним ветром пустая оконная рама. — Марат, — убеждал за стеной женский голос, — будешь писать в окно, тебя в санделято не примут. Послушай маму.